Малин. Мы подъезжаем к домику берит и сквозь снежную завесу пробираемся к крыльцу. Зимний пейзаж прекрасен в своей первозданной чистоте, как бывает только снежной зимой в Урмберге. Андреас всю дорогу сюда гнал машину, как сумасшедший, а я вжималась в сиденье от страха. Сердце, казалось, ушло в печенки, но чем дальше мы отъезжали от Эребру тем более маловероятной мне казалась причастность Берит к преступлению, хотя нельзя отрицать очевидных фактов. Но я не могу представить, чтобы эта добрейшая хромая старушка могла кого-то убить. Скорее, виновного надо искать в доме Рут и Гунна Растена. Сюзетта и Малик поехали проверить их подвал. Стефан Ульсон говорил правду. Под некоторым давлением его приятель Улли признался, что несколько раз поджигал кусты вокруг приюта в 1993 году. На вопрос «Зачем?» ответил «Мы были молодыми и глупыми». Он также признался, что они со Стефаном повесили свиную голову на дерево за приютом, объяснив, что сделали это в шутку. «Стефана немедленно освободили». Разумеется, то, что он совершил, тоже преступление, но недостаточно тяжкое, чтобы оставлять его под арестом. Подойдя к двери, Андреас резко останавливается. «Что это?» – спрашивает он, показывая на лес через поле. Я смотрю в указанном направлении и вижу какое-то движение между деревьями, но сквозь снегопад ничего не разобрать. «Кажется, там кто-то ходит», – подтверждаю я. Мы напрягаем зрение, но уже ничего не видно, так что мы продолжаем путь. Поднимаемся на крыльцо дома Берит и стучим в дверь. Дверь распахивается после первого стука. Берит вся красная, взгляд мечется. Заколка с трепичным цветком висит на волосах, как разноцветная муха на рыболовной удочке. Ханне пропала!» – кричит она вместо приветствия. «Я выгуливала собаку, а когда вернулась, ее уже не было». Берит зажимает рот рукой и жмурит глаза. Кажется, что она сейчас заплачет, но старушка делает глубокий вдох и открывает глаза. «Погодите», — говорю я, — «когда вы вернулись?» Я заглядываю в дом. Посреди комнаты стоят ботинки и рядом на полу валяется куртка. «Пару минут назад. Ее нигде нет. Я весь дом проверила». «Можно нам зайти?» — Берит пятится, освобождая проход. «Простите», — извиняется она, убирая ботинки и вешая куртку на крюк. «Мы быстро проходим по комнатам, Ханни нигде нет». «Можно проверить подвал?» — спрашиваю я, радуясь, что у меня появился повод туда заглянуть. «Конечно», — отвечает Берит и хмурит брови, — «но что ей там делать?» Она хромает к низкой дверце в конце коридора и толкает ее. Дверца с лязгом открывается. Я включаю свет и заглядываю вниз. На выкрашенных в голубой цвет стенах висят полки с банками с вареньем и пакетики с семенами. У подножия лесенки мешок с картошкой. И больше ничего. Мне даже не нужно сравнивать со снимком на мобильном Петера. Сразу видно, что он был сделан в другом месте. Андреас подходит к окну в кухне. «Куда ведет дорога через лук и через лес?» – показывает он. Берит качает головой. «Думаете, она пошла в лес? Но что ей делать в лесу ради всего святого?» «Мы видели там людей», – поясняю я, «рядом с упавшим деревом, и на поле видны следы, как будто кто-то там шел». «Я все время хожу через поле», — фыркает Берит и выглядывает в окно. Одновременно она почесывает царапину на левой руке. Она почти затянулась. Краснота сошла, корочки отвалились, обнажив розовую кожу. Берит смотрит в окно и кивает. «Розовые кусты, никак не научусь». Она смотрит в лес и хмурит брови. «У дерева, говорите?» «Да», — подтверждаю я. «На завод или к могильнику. Зависит, как идти».